22 -го 10 -го ноября 1854 -го года Лондон, сэр Теодор Фэллон, Беглец. Вчера после ухода Ротшильда я спросил у Йомена, дежурившего у белой башни, когда мне можно будет сходить в Trinity Square Gardens. Тот пошел посоветоваться с начальством и, вернувшись, сказал мне Завтра с утра. Нами уже получены инструкции по этому поводу. Меня еще просили передать. И вас ожидают в портняжной мастерской. Белая башня, земляной этаж. Ведь ваша одежда вчера сильно пострадала. Портым оказался благообразный пожилой еврей, прямо как в папиной старой Одессе. Разве что одет он был весьма элегантно. Посмотрев на меня, он сказал... — Сэр, мне поручили сделать вам два костюма и все аксессуары к ним. Три пиджака на каждый день с брюками, полдюжины рубашек, а также верхнюю одежду. — И как быстро вы сможете это изготовить? — Послезавтра, сэр. — Вы не могли бы вы сшить мне хотя бы пальто? До завтра. Буду очень вам благодарен. И я вручил ему... Одну из двух бутылок Рейнского, найденных у меня в номере. Тот улыбнулся. — Завтра днем, сэр. — Лучше утром, если можно. — Хорошо. Вот, посмотрите. Могу сделать любую из этих моделей. И он достал из кожаной папки несколько цветных рисунков, разложив их передо мной на столе. Больше всех мне понравился Честерфилд, и нечто похожее на пальто От Берберри. Вот это. Вам, как мне кажется, и правду подойдет, сэр. Черный? Наверное, да. Ладно, обеживаемый совсем чуть попозже. Сколько карманов? Побольше, особенно внутренних, и хотя бы один на пуговицах. Сделаем, а кепочку к нему не желаете. Сейчас в море такие. И он показал на кепке, лежавшей на полке. Они были очень похожи на головной убор актера Ливанова из сериалов о Шерлоке Холмсе. Я кивнул. — Я могу идти? — Погодите, сэр. Сначала выберите фасоны ваших костюмов. Потом были ботинки. У них тут был еще и сапожник, которого хозяин кабинета привел из соседнего помещения. Потом меня долго и упорно измеряли, прямо как почтарин Печкин дядю Федора. «И вот, наконец, мистер Голдстин, так, оказывается, звали Портнова, не мистер Джонсон, сапожник, выпроводили меня за дверь, наказав прийти завтра к девяти утра. Виколя ко мне в эту ночь не приходила, не иначе, как ей Альберт явился и не запылился, и у нее было кого сексуально терроризировать. Да я, наконец-то, выспался». Насладившись сперва половиной принесенной мне бутылки хока за ужином, остаток я презентовал обслуживавшему меня Йомену, а с утра еще раз прогулялся по замку, заглянув в помещение, расположенные парой этажей ниже. То, что мне сделали Голстин и Джонсон, иначе как чудом назвать было нельзя. И сидело все на мне, как влитое, от кирки до ботинок, Я хотел им сунуть час полученных мною денег, но они отказались, мол, все уже оплачено. А Джонсон присовокупил, что мы с Мозесом, ну так, очевидно, звали Голстина, выпили вчера на пару, ваш Хоук, и весьма вам за него благодарны. Я пообещал им и далее делиться подаренным мне алкоголем, после чего мы расстались до следующего раза» который должен был наступить послезавтра с утра. «Да», — подумал я, — «жизнь-то налаживаться, но сообщить нашим надо, а потом быть, что будет, только вряд ли это получится сегодня». Впрочем, провести рекогностировку все же не помешает. В дверь постучали. У входа в мое скромное обиталище стояли двое незнакомых и мне систых «Яменов» с красными лицами, Живая иллюстрация того, что такое количество говядины, ежедневный литр эля, до добра не доведут. Первый представился. «Здравствуйте, сэр Теодор, меня зовут сержант Холмс». «How do you do?» — сказал я, подумав про себя, что фамилия второго, вероятно, Ватсон. «А это капрал Диринг. Мы будем вашими спутниками на прогулке». Одевайтесь, мы вас подождем внизу, у выхода. Я надел свитер из шотландской шерсти, недавно подаренный мне Викулей, а сверху мой новый Честертилд и кепку. Вообще-то этот поход в парк должен был быть ознакомительным. Но чуть поразмыслив, я сунул в один из внутренних карманов чековую книжку и конверт с ассигнациями, И, подумав, добавил туда же бумагу, дарвавшую мне титул баронетта. И в другой карман я засунул аптечку, а в третий, всего и было четыре, все прибамбасы для лизиного телефона, включая, естественно, сам телефон. Потом, подумав, сунул в последний внутренний карман штук двадцать изделий номер два, а внаружи на пуговицах кошелек с мелочью, после чего вышел к своим новым спутникам. Открылись ворота Тауэра, мы перешли через дорогу и вошли в парк. Он оказался крохотным, где-то, наверное, сто на сто метров. Ближе к середине и чуть слева до сих пор находилось место, где, как и мне со смехом сообщил Холмс, «Раньше рубили головы, а может и опять когда-нибудь будут рубить». Вряд ли это было сказано в мой адрес, но прозвучало несколько зловеще. Парк был окружен кованой оградой. Выходов было три к Тауэру, налево в Сити, и открыта калетка прямо по ходу. Вокруг парка шла овальная дорожка, а рядом с тем местом, где находился потемневший от времени эшафот была еще одна в форме подковы. По парку неспешно прогуливались джентльмены и леди в изысканных нарядах. Впрочем, многие из этих ледей По сравнению с моей Катрионой, более напоминали ухоженных свинок, а другие заморенных лошадей. Мы уже успели осмотреть фот. Дилинг с ухмылкой показал мне едва заметные пятна крови Саймона Фрейзера, лорда Ловата, последнего преступника, казненного на этом месте более ста лет назад. Его приговорили к смерти за участие в якобинском мятеже. И мы отправились дальше по валу дорожки парка. У противоположного от Тауэра выхода вдруг послышался оглушительный визг. Одна из почтенных матрон, выдавая на гора неизвестно сколько децибел, показывала рукой в сторону открытой калитки, к которой, сломя голову, мчалась какая-то подозрительная личность. — Мой редикуль! Мой редикуль! — орала она. Я инстинктивно побежал в ту же сторону. Чуть замешкавшись, ее бросились за мной. Но, похоже, галлоны выпитого эля и огромное количество съеденной говядины сделали свое дело. Бежали они не так уж и быстро, тяжело при этом пыхтя. Человек, вырвавший у дамы сумку, побежал направо, но я успел заметить, как он перекинул нее, поджидавшему выхода сообщнику. А тот, чуть отбежав налево, отдал пас еще одному. Я побежал за этим третьим, который практически сразу же рванул направо, затем еще раз налево, опять направо. И он и я бежали практически бесшумно. В отличие от моих бифитеров, чешаги, напоминающие слонопотамии, отчетливо слышали совсем в другой стороне. У меня сложилось впечатление, что они гнались за вторым мазуриком. Когда я уже почти нагнал вора, тот швырнул Редикюль прямо в меня и помчался дальше. И Я без труда его поймал, ведь столько лет играл в баскетбол. И, видом победителя походкой, пеликана отправился обратно в парк. Дама, увидев меня, запричитала. — Спасибо вам, сэр! Я с полупоклоном протянул ей ее имущество и спросил. А мои спутники не возвращались? — В красной форме? Нет, я больше их не видела. Я поцеловал ей ручку и не спеша пошел все к тому же выходу. Но не успел выйти, как меня кто-то ударил под дых, затем зарядил кулаком в лицо, а потом, заломив мне руки за спину, потащил в какой-то переулок, бормоча о том, что не стоит вмешиваться в чужие дела, мистер... Не глядя, я ударил пяткой куда-то назад и вверх, целев фаберже-сопостата, и потому что меня сразу со стороны отпустили, понял, что попал именно туда, куда целился. Посмотрев, я увидел, что здоровенный мужик корчился на земле, ухватившись руками за пах. Пнув его в разлуку в голову, я не стал задерживаться и побежал дальше. Мне только не хватало встретиться с его сообщниками. Район был весьма грустным. Судя по карте, это и был тот самый Ист-Энд, в котором 34 года спустя будет орудовать Джек-Потрошитель. Впрочем, и сейчас личности, гуляющие по улице, не вызывали особого желания попросить их о помощи. Я еще раз повернул за угол, потом еще, и вдруг увидел Кэбмена, ожидавшегося така. — Ну что ж, вот и славно. Я обошелся и без подземных ходов, и без ящика под каретой. Ну, не зря я взял с собой столько всего. Только оно мне сейчас надо. Подумав, я решил. Надо донести информацию до наших, а там видно будет. И явка, на которую я мог прийти в экстренных случаях, находилась на острове Собак. Но вдруг Кэбби меня запомнит. И я сказал ему... — Давай к Канарской верфи. — А где это? — спросил с удивлением водитель кобылы. — Блин, наверное, еще ее не построили. — А что насчет вест док? — сказал я. — О, как бы и сказали, сэр. Мы более получаса ехали по унылым ландшафтам восточного Лондона. Постепенно места становились все более оживленными, И, наконец, мы прибыли к многочисленным пирсам, у одного из которых толпились хорошо одеты люди, а у других слонялись странные личности, явно криминальной внешности. Посередине всего этого находилась стоянка, забитая кэбами вроде моего. Я попытался вспомнить здешние тарифы на такси, но кэбмен меня опередил. «С вас четыре шиллинга, сэр». Первая же монета, которую я достал из кошелька, оказалась кроной. Я не помню, сколько она стоила, но извозчик принял ее как должное и почтительно произнес. «Благодарю вас, сэр. Вы очень щедры. Вас подождать? Всего два пенса за каждую четверть часа?» «Да нет, спасибо. Меня встретят», — улыбнулся я. «Тогда всего хорошего». И он встал в длинную очередь бомбил на стоянке. А я пошел вдоль реки на юг. Меня постоянно хватали за рукав то вульгарно развалеванные женщины средних лет, то какие-то хмыри, предлагавшие показать мне лучший паб в Лондоне, вон на той улице. Один раз какой-то шипзник попытался залезть ко мне в карман. Но я успел схватить его за руку, тот вырвался и побежал. Желания гнаться за ним у меня не было, тем более именно этот карман был изначально пуст. Минут через пятнадцать район доков наконец кончился горбатым мостиком, ведущим через небольшой канал. Перейдя через него, я понял, что нахожусь на острове Собак. Дома тут были небольшими и весьма прятными, народу было мало, и я, подумав вместо того, чтобы начать поиски нужной мне Стебондейл-стрит, достал свой крестик и нажал на небольшой выступ. Теперь меня должны будут найти. Чего здесь, конечно, не было, так это скамеек. Все-таки это был не парк, а жилой район. Булыжная мостовая, тротуары по обеим сторонам дороги. Пока мы ехали, дороги были без тротуаров, газовые лампы. Я начал прогуливаться, подумав, что если я остановлюсь где-нибудь, то привлеку к себе внимание. Вот как та дама, опирающаяся на столб, ее фигура выглядела на удивление знакома. Я подошел к ней, и сердце вдруг забилось в груди. Я не поверил своему счастью. Передо мной, с небольшим чемоданчиком, мокрая и несчастная, стояла девушка моей мечты — Kadriona, mak,